Держим темп. Как там, здоровяки? Лица красные. Сидра, наверное, много пьют. На солдате вязанка труп, с него размером, но идет хорошо. Кэп с громадным мешком замыкает колонну. Прошел час, когда я понял, что иду по бывшей улице. Стена неожиданно отступила в сторону, а мы оказались между выступающих из мусора остатков обугленных стен. Прошел еще десять шагов и... — Бегом, свиньи, бегом! Удары прикладами, злобный лай двух бульдогов на коротких поводках, постервенело орущие, потные солдаты-мулаты в обтянутых сеткой касках и форме с засученными рукавами. офицер со стеком пластическом пробковом шлеме. На лице надменное презрение и отвращение. Жители села загоняют в небольшое щитовое здание правления на площади. Испуганно плачут дети. Младенцы на руках матерей заходятся криком. Отставших стариков пинками загоняют в дом. захлопывает дверь, подпирают ее досками. — Командуйте, лейтенант! — Ну, no, сэр! там же только старики женщины и дети юный офицер в полевой форме с лейтенантскими звездочками умоляще смотрит на командира все их мужчины в реджистанции Уильям. командуй сопливыйблюдок или я выши бы тебе мозги здесь чистеньких не будет это война сэр лейтенант Считаю до трех. Один, два... Завороженно глядя в черное дуло пистолета, лейтенант срывающимся голосом кричит. «Огнеметчики!» Двое с ранцами за спиной становятся напротив окон. Синими огоньками горят запальники. «Пулеметчик на позицию!» Второй номер ставит треногу. Здоровый метис закрепляет пулемет, заправляет ленту. Черный раструб в пламя гасителя смотрит на дверь. Но... — Ну! Мальчик-офицер зажмуривается. — Огонь! Длинные струи чадящего пламени ударяют в открытые окна. Страшный, нечеловеческий крик сжигаемых заживо. Стены правления трясутся от множества идущих изнутри ударов. Еще две струи пламени. Подпертая дверь распахивается, из нее выбегают горящие комки, только что бывшие людьми. Заходится длинной очередью пулемет. Смолкает. Слышен нарастающий треск полыхающего дерева и горящих человеческих тел. Стоя на коленях, Лейтенант мучительно блюет. Огнеметчики поджигают дома на деревенской улице. Рывком страшная картина закрылась вокруг меня лица. Глаза смотрят прямо в душу. Каждый хочет рассказать о своей жизни, поделиться горем и болью, бесконечным горем и невыносимой болью. «Тех, тех! — Христиант! — Сержант! Небо. Чистое синее небо. Слава богу, ты очнулся. Горлышко бутылки оказывается у губ, пытаюсь напиться. — Кэпом, перестань меня трясти. Отставить, парни. Я жив. Меня поднимают. Силы быстро возвращаются. Только в душе, как будто горит беспощадное пламя. Наглядываясь и вздрагивая, узнав место. — Что с тобой было? Ты шел и вдруг упал. Тих! — Парни, вы ничего не почувствовали, не слышали? Они переглядываются. Как будто был крик. Ага, и гарью пахнуло. Но ничего не горит. Их сожгли. Всех их сожгли. — Что? Тих, ты что? Всех жителей села сожгли живьем за то, что их мужчины ушли в Реджистанс. Тех. Тебе опять плохо? Тех. Не верите? Идите за мной. Вот пустое место. Площадь. Оно. Здесь сгорело правление. Здесь стояли огнеметчики. Здесь стрелял по умирающим пулемет. Тех. Этого не может быть. Ты не можешь этого знать. Хватаю цаполку, яростно рою песчаная земля, а в ней поднимаю руку с горстью ржавых гильз. Теперь ты веришь, Кэп, или мне показать кости сожженных? Парни потрясенно молчат на лице солдата слезы. Помедлив бросаю гильзы. — Пойдем, бойцы, здесь уже ничего не изменить. Подбираем груз, уходим. Вспоминаю, останавливаюсь у того места, где стоял крайний дом. Раскапываю мусор, обгоревшая крышка люка. Поддеваю саполкой открываю. Обломки сгнившей лесенки лежат внизу. Пауэр, помоги, пожалуйста. Уцепившись за могучую кисть, плавно спускаюсь в погреб вот она рассохшаяся бочка засовываю руку и достаю завернутый в ломки от времени полиэтилен древний чугунный утюг разогреваемый углями когда то он служил гнетом для соленых огурцов красавица хозяйки парни в люк опускается свернутый жгутом мешок цепляюсь Сильные руки выдергивают наверх, показывая находку. — Как ты узнал? — мне сказали призраки. Я чувствовал себя все хуже и хуже. В висках стучала, болела голова, ощутимо пошатывала, подкатывала тошнота. Парни молчат, но по взглядам понимаю, что выгляжу не очень. Вот и ангары. У входа в Шнырёвскую стоят Плотник и Кент. Плотник заулыбался, но когда мы приблизились, улыбку сменила тревога. — Тех, что с тобой? Ты весь белый? — Тех, как ты себя чувствуешь? — Не очень хорошо, сэр Кент. Это приступ. У меня уже были такие. Позвольте пойти лечь. Сбрасываю груз и чуть не валюсь рядом. Черт, я не верю своим глазам. Сам сэр Кент удерживает меня от падения. Кэп, плотник, живо! Крепкие руки подхватывают, заносят в помещение. Боже мой, как хорошо лежать! Блаженно забытье нарушает бьющий в нос нестерпимый аммиачный запах сморщившись разлепляю глаза Эта тень сует во лицо пропитанную на шатырюватку тех ты меня слышишь что у тебя болит голова тень это просто приступ головной боли надо поспать и все пройдет прохладные твердые пальцы поворачивают мою многострадальную голову луч фонаря поочередно бьет в глаза Плотник, дай воды. Тех, разжуй, запей таблетку. Хорошо, теперь эту. Молодец. Теперь спи. Слушай, сэр. боль наконец отступает, Накатывает мягкая успокаивающая волна. Засыпая, чувствую, как тень Растирает виски чем-то пахнущим острой пряно.